Глава одиннадцатая В тот самый вечер, часов около десяти, я лежал, спрятавшись в одичавшей сирене возле поваренной ограды. Приподнятое настроение, чувство бесстрашие, еще безраздельно владели мной. Они так и не исчезли до конца моего пребывания в болотных ялинах. Казалось, что это не мое, любимое мной, худощавое и сильное тело могут клевать вороны, а чье-то другое, до которого мне нет никакого дела. А между тем ситуация была невеселая, и я, и Рыгор, и Светилович тыкались в разные стороны, как котята в лукошке, и не смогли раскрыть преступников, и место было невеселое, и время тоже». Было почти совсем темно. Над ровным хмурым пространством прорвы накипали низкие черные тучи, обещая ближе к ночи проливной дождь. Осень вообще была плохая, мрачная, но с частыми буйными ливнями, как летом. Поднялся ветер, зашумели черно-зеленые пирамиды елей, потом опять затихли, тучи медленно плыли, громоздились над безнадежным ровным ландшафтом. Где-то далеко-далеко блеснул огонек и, стыдливо поморгав, угас. Чувство одиночества властно охватило сердце. Я был здесь чужим. Светилович действительно достоин надеи Романовны. Я же абсолютно никому не нужен, как дыра в заборе. Долго я лежал или нет, не скажу. Тучи, доходя до меня, рядели, но на горизонте вздымались новые. Странный звук поразил мой слух. Где-то далеко, и, как мне показалось, справа от меня, пел охотничий рог. И хотя я знал, что он звучит в стороне от дороги дикой охоты, невольно стал чаще посматривать в том направлении. Меня беспокоило еще и то, что на болотах, Начали кое-где появляться белые клочки тумана. Но на том все и кончилось. Вдруг другой звук долетел до меня. Где-то зашелестел сухой вереск. Я взглянул в ту сторону, начал сматриваться до боли в глазах и, наконец, заметил на фоне темной ленты далеких лесов движение каких-то пятен. Я на них закрыл глаза, дал им отойти. А когда открыл, то увидел, что прямо передо мной, и причем совсем недалеко, вырисовываются на равнине туманные силуэты всадников. Снова, как и в прошлый раз, они бесшумно летели огромными прыжками по воздуху, и полное молчание, как будто я оглох, висело над ними». Островерхие войлочные шлыки, волосы и плащи, реющие на ветру, пики — все это запечатлелось в моей памяти. Я начал отползать ближе к кирпичному фундаменту ограды. Охота развернулась, потом сбилась в кучу, беспорядочную и стремительную, и начала поворачивать. Я достал из кармана револьвер. Их было мало, меньше, чем всегда. Садников восемь. «Куда же ты подевал остальных, король Стах? Куда еще отослал?» Я положил револьвер на согнутый локоть левой руки и выстрелил. Я неплохой стрелок и попадал в цель почти в полной темноте. Но тут произошло нечто удивительное. Всадники скакали дальше, как ни в чем не бывало. Я приметил заднего, высокого, крепкого мужчину, выстрелил. Хоть бы покачнулся. Дикая охота, как бы желая доказать мне свою призрачность, развернулась и скакала уже боком ко мне, недосягаемая для моих выстрелов. Я начал отползать задом к устам и только успел приблизиться к ним, как кто-то прыгнул на меня и страшной тяжестью прижал к земле. Последний воздух вырвался из моей груди, Я даже охнул и сразу же понял, что это человек, с которым мне не стоит тягаться ни весом, ни силой. А он пытался выкрутить мне назад руки и свистящим шепотом сипел: «Стой, черт, погоди! Не удерешь, бандюга, убийца! Держись, дрянь!» Я понял, что если не употреблю всю свою ловкость, погиб. Помню только, что с сожалением подумал о призрачной охоте, в которую стрелял и который ни на волос не повредил. В следующий миг, почувствовав, что лапа неизвестного крадется к моей глотке, я, испытанным древним приемом, подбил ее. Что-то теплое полилось мне на лицо. Это он собственной рукой расквасил себе нос». Затем я ухватил его руку и, заломив под себя, покатился с ним по земле. Он громко охнул, и я понял, что и следующий мой прием имел успех, но сразу после этого я получил такой удар в переносицу, что болото закружилось у меня перед глазами. Счастье, что я инстинктивно успел напрячь мускулы живота, поэтому следующий удар под дых не принес мне вреда. Волосатые руки уже почти дотянулись до моего горла, когда я припомнил совет своего деда на случай драки с более сильным противником. Невероятным усилием я повернулся на спину, уперся рукой в тяжелый живот неизвестного и двинул своим острым и жестким коленом ему в причинное место. Он невольно поддался на меня лицом и грудью, и тогда я, собрав последние силы, коленом и как можно дальше, вытянутыми руками, сильно поддал его в воздух. Это, видимо, получилось даже слишком сильно. Он перелетел через голову, сделал полукруг в воздухе и шмякнулся всем тяжелым, ох, каким тяжелым телом на землю. Одновременно я потерял сознание». Когда я пришел в себя, то услышал где-то за своей головой чьи-то стоны. Мой противник не мог двинуться с места. Я же с огромным усилием пытался подняться на ноги. Я решил садануть ему ногой под сердце, лишить дыхания. Но сперва мельком взглянул на болото, где исчезла дикая охота, и вдруг услышал очень знакомый голос того, кто криктел и стонал. Ох, черт! «Откуда взялся этот олух? Какая падла! Мученички! Наши святые!» Я захохотал. Тот же голос отозвался. «Это вы, пан Белорецкий, вряд ли я после сегодняшнего дня смогу быть желанным гостем у женщин. Ох, ох, чтоб вас!» — кричали б, что это вы. «Зачем ползли от ограды?» Только в грех вели, а эти черти сейчас вон где, чтоб вас, холера, простите. — Пан Дубатовк? — воскликнул я, удивленный. — Чтоб вас, пан Белорецкий, холера взяла. Ох!